организовали совместный бизнес, вот это скорее всего. Ведь те же люди, которые занимались созданием секты Виссариона, сейчас сидят все там же, только называются по-другому, не КГБ, а ФСБ. И политические, и тактические цели сейчас другие. И что им мешает иметь такой совместный с Виссарионом бизнес? На государственном уровне этот проект давно закрыт, И не существует. А реально секта также продолжает свою жизнь и развитие. И я думаю, приносит отнюдь неплохой доход ее создателям. Это в свою очередь и объясняет так называемую неприкосновенность этой секты и столь долгое существование. Эти люди не дураки, они защищают своего золотого теленка на высоком государственном уровне вы только подсчитайте так на скидку, у них тысячи просто тысячи постоянных жителей этой секты и представьте, что каждый из них продал не только квартиру, но и все свое мирское имущество автомобили, мебель, технику, все все, что только есть у человека в реальной жизни, накопления те же все что нажито годами и все деньги они отдали Вессариону. Представляете, сколько это денег в общей сложности? Если еще учесть, что большинство этих адептов из крупных городов России и СНГ, из столиц, а цены на недвижимость там просто сумасшедшие, получается, что это даже не миллионы долларов, это десятки, а может и сотни миллионов. Из досье. Михаил Потапов. Родился 25 мая 1955 года в Москве. В школе, в 10-11 классах, начал играть на гитаре и писать первые песни. Окончил МАИ. После института работал на Севере и в Сибири, в геологоразведке. Объездил всю страну, от Калининграда до Владивостока. Служил в Афганистане, писал стихи, песни, печатался в литературных журналах. Профессионально музыкой занялся в середине 80-х. Тогда же в 80-х годах создает первый собственный музыкальный проект. На сегодня уже выпущено пять сольных альбомов. В 90-х создает сразу несколько собственных проектов. В 2002 году, Написал несколько шансонных песен, сам сделал аранжировки, а потом решил сам их петь. В 2003 году вышел новый сольный альбом. В 2004 году записан еще один альбом, 15 песен. Готовится к выходу очередной сольник. В настоящее время ведет активную сценическую деятельность, Часто выступает на концертах в регионах и столице. Снимаются клипы, жесткая ротация на радио. Михаил оказался очень интересным человеком и отличным собеседником. Он оказался настоящим российским самородком. Известный шансонный исполнитель, прошедший афганскую войну во всех ее ужасах, много повидавший в своей нелегкой жизни, в одиночку борющийся с этой сектой, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Михаил оказался просто уникальным человеком, с широкой русской душой, полной талантов, полной жаждой знаний и поисками их. Прошедший огонь, воду и медные трубы, сейчас он, наконец, нашел свое призвание и самореализацию в сочинении и исполнении популярного по всей стране шансона. Но при этом он находил время на изучение секты Виссариона, на поездку в Минусинск и всем своим существом, чем мог, боролся с этой сектой. С одной стороны, это было понятно. Он не мог простить этим нелюдям, Виссариону и его сподвижникам, смерти невинной маленькой девочки. Но более 15 лет продолжать сражаться с ветряными мельницами Только потом, гораздо позже, я узнал еще один и, пожалуй, главный мотив Михаила в борьбе против этой секты и самого Виссариона.